18 марта вырулили на исполнительный старт. Лев Михайлович скомандовал режим взлетный, бортинженер протянул ручку управления двигателями. Экипаж, взлетаем! Самолет побежал по взлетной полосе. Скорость сто, отсчитывал штурман, сто шестьдесят, сто восемьдесят, рубеж. Подъем! Зайцев плавно взял штурвал на себя и сквозь стекло кабины Иван увидел, как от самолета отделилась тень, прыгнула в сторону и исчезла. Ему всегда нравилось это мгновение. Лев Михайлович скомандовал убрать шасси. Иван щелкнул переключателями. Привычно загудел механизм, но не завершился характерным стуком. Так и есть. Индикатор носовой стойки продолжал гореть красным. Уборка механизации, скомандовал Зайцев. Лев Михайлович, у нас передняя нога не убралась. Вижу. Бортинженер, будьте добры. Павел Степанович б о р м о ч а с в о е л ю б и м о е начинается утро в деревне и преувелично кряхтя опустился на колени и п р и л ь н у л к смотровому окну в полу. Плохо дело, командир, сказал он после долгой паузы. с т о й к у заклинило на полдороге и масло хлещет. В гидросистеме похоже каюк. По лицу зайцеву пробежала тень. Но может быть, это Ивана просто показалось. п а в е л Степанович, поработайте с аварийной системой выпуска шасси. Коротко кивнув, бортинженер начал открывать люк в полу, ведущий в отсек передней стойки. Предприятие это было опасное и требовало большой физической силы, так что Иван подходил для него лучше, чем пожилой п а в е л Степанович. Но сейчас не время было лезть со своей готовностью к подвигу. Так, ладно, пора на землю доложить. в з г л я н у в на часы, Зайцев заговорил в микрофон медленно и отчетливо, будто вел диктант в начальной школе. Терплю б е д с т в и е терплю б е д с т в и е терплю б е д с т в и е Аэрофлот три девять три, Аэрофлот три девять три, Аэрофлот три девять три. Аэрофлот три девять три, что у вас? Тревога слышалась в голосе диспетчера даже сквозь помехи. В Стали не отлично знали, что зайцев не станет зря паниковать. Заклинила переднюю ногу шасси. Время десять тридцать восемь шесть километров от торца полосы. Пытаемся убрать вручную. Готовим посадку. Понял вас. Докладывайте. Держите курс семьдесят восемь высота двести. Курс семьдесят восемь высота двести. Продублировал Лев Михайлович. Иван посмотрел на приборную панель. Индикатор продолжал гореть. Ну что там у тебя, Степаныч? – спросил Зайцев, не оборачиваясь. Похоже, намертво заклинило. Бортинженер на секунду в ы с у н у л с я и тут же нырнул обратно в отсек. Три девять три, что у вас? Без изменений. Три девять три, следуйте Пулково. Курс сто восемь, занимайте э шелон четыре двести. Теперь в голосе диспетчера Ивану л о в и л облегчение, хотя, наверное, это ему просто показалось. Следую Пулково, курс сто семь ш е л о н четыре двести. Штурман Гранкин фыркнул: "Вот жуки! п о г о д ы прикрылись и прогнали на запасной аэродром, ангриха подальше". "Ладно тебе", добродушно усмехнулся Зайцев. "Сам видишь, т у т ветер и дождь вот-вот п о л е ё е т К тому же полоса короткая, а в Ленинграде по сводке благодать б о ж ь я Ну и посмотрим за одно культурную столицу. Все равно нам так и так топливо вылетывать". В том числе и вашу лишнюю тонну, уважаемый Лев Михайлович, пропыхтел Павел Степанович из своего укрытия. Иван не успел даже удивиться наглости бортинженера, как Зайцев элегически заметил, что и вправду надо быть внимательнее к знакам судьбы. Всегда брал топливо с походом, никто не спорил и ничего не происходило. А сегодня вдруг экипаж возразил: "И н а т и пожалуйста". Самолет вошел в густое серое облако. Иван усмехнулся. Верно поется, у природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Например, сегодня штормовое предупреждение позволило наземным службам аэропорта избежать возни с аварийной посадкой, а главное разбирательств и наказаний, которые за ней обязательно последуют. Павел Степанович, подтянувшись на руках, выбрался в кабину. Никак не идет. Лев Михайлович вздохнул. Ну, как говорится, шо майма, то майма. Закрывая люк и занимая рабочее место, у тебя и тут дел полно, ведь на взлетном идем. Следи за двигателями. Зайцев вызвал в кабину Наташу, и когда она вошла, сказал: «Что ж, товарищи, давайте проведем небольшое производственное совещание. У нас на борту нештатная ситуация. Заклинила переднюю ногу шасси, в связи с чем нам предстоит совершить аварийную посадку в аэропорту Пулково. Погоду оттуда передали великолепную». Ветер четыре метра, видимость восемь километров, нижний край не определен. Сотрудники п о л к о в о извещены. Сейчас они готовят для нас полосу. Самолет у нас крепкий, новый, от жесткой посадки не развалится. А самое главное, что вы все отличные профессионалы, и каждому из вас я доверяю как самому себе. Все пройдет благополучно. Поймав взгляд Наташи, Иван улыбнулся, чтобы ее подбодрить. Она улыбнулась в ответ. н е д у ш е потеплело и пришлось напомнить себе, что сейчас не время для романтики. Работаем в штатном режиме, продолжал л е в Михайлович. А самая трудная задача, как всегда, ложится на плечи бортпроводницы. Наташенька, предлагай пассажирам кофе, улыбайся, а сама смотри, чтобы все было готово для посадки в сложных условиях. Ручная кладь безопасно размещена, травмоопасные предметы убраны подальше от пассажиров. Ну, ты лучше меня знаешь. А главное, улыбайся и излучай радость и уверенность, как ты умеешь. Справишься, деточка? Конечно, Лев Михайлович. Я знаю, что могу на тебя положиться. Итак, товарищи, сохраняем спокойствие и действуем слаженно. Замечания, предложения? Нет? Тогда работаем. Может, пассажиров привязать? – спросил Иван. Все-таки на взлетном идем. Ты прав, но боюсь, люди устанут и не пристегнутся, когда это будет действительно необходимо. Наташа вернулась в салон. Ну, ребятушки, с Богом. Иван посмотрел на Гранкина. Тот спокойно выверял курс и вел переговоры со службой движения. По обветренной физиономии Павла с т е п а н о в и ч а трудно было что-то понять, но кажется, он тоже не волновался, смотрел за двигателями. Всем нашлось занятие. Один только Иван сидел, с л о ж а руки. Но в аварийной ситуации главное ничего не предпринимать без приказа командира. Лев Михайлович, из Сталина передают, что они нашли на полосе соединительный болт, сказал Гранкин. Лев Михайлович взмахнул бровями. Это много е объясняет, но нам уже вряд ли чем-нибудь поможет. Иван Николаевич, будь добр, в ы й д и в салон, аккуратно погляди, не отвалилось ли от самолета чего-нибудь еще, а заодно проверь, как там Наташа справляется, и незаметно подбодри. Все-таки мы тут своим здоровым коллективом, а она с пассажирами одна. Иван поднялся из кресла и отправился в салон. Остановившись у двери кабины, он смотрел, как Наташа медленно идет по проходу, улыбаясь пассажирам, предлагает воду, а сама внимательно смотрит, хорошо ли их места оснащены для жесткой посадки. Иван медленно обвел глазами пассажиров. На первый взгляд все люди приличные, откровенно пьяных незаметно. Матерей с младенцами, слава богу, тоже нет. Теперь ему надо посмотреть на двигатели, и консоли, крыла, не вызывая у людей подозрений. Задача непростая, но к счастью возле нужного Ивану иллюминатора как раз сидел мальчик лет двенадцати. Иван с улыбкой наклонился к нему, спросил, нравится ли ему в самолете, позвал учиться на пилота, а сам тем временем поглядел в иллюминатор. С противоположной стороны сидели молодой военный и интеллигентная пожилая дама. Иван прикинул, какой бы повод заговорить с ними выглядел естественно, и не нашел ничего лучше, как спросить у дамы, новый л и у нее новый мир. п и л о т к н и г о л ю б выглядел, конечно, глупо, но зато крыло он осмотреть успел. Он прошел в камбуз, где Наташа как раз готовила пассажиру кофе. Увидев Ивана, она отставила поднос с чашкой. Иван осторожно погладил ее по плечу, говорить ничего не решился, чтобы пассажиры случайно не услышали. Только показал сложенные колечком большой и указательный пальцы, мол, все будет окей. Да и зачем говорить? Наташа не хуже его все понимает. Из-за заклинившей стойки шасси самолет придется сажать на брюхо. Маневр этот, конечно, опасный, но не смертельный. Главная угроза в том, что искры, образующиеся от трения самолета о бетон взлетно-посадочной полосы, могут воспламенить топливо, и тогда самолет вспыхнет как свечка и сгорит вместе с людьми. Чтобы этого точно не произошло, они сядут с пустыми баками и на аварийную грунтовую полосу, которую сейчас как раз готовят в полкове для их приема. Другие борты разворачивают на запасные аэродромы, в полковом ч а т с я г у д я сиренами пожарные машины и кареты скорой помощи, чтобы выстроиться в линию на ближайшем безопасном расстоянии от полосы. Руководитель полетов и диспетчеры работают с максимальной нагрузкой. Сотни людей делают все возможное, лишь бы они сели благополучно. Бояться не нужно. И тут Иван поймал себя на мысли, что рад находиться в кресле второго пилота. Он не трус, но черт побери, как хорошо, что жизнь Наташи сейчас находится в руках Зайцева, а не в его собственных. Я возьму для Льва Михайловича, спросил он, протягивая руку к кофе, а то он за всеми хлопотами так и не попил. Конечно, Наташа бросила фирменную пластмассовую чашку, три кусочка сахара. Иван вернулся в кабину. Все на месте, командир. Анаташа как? Отлично держится. Вот просил а вам передать. Спасибо. Зайцев проглотил кофе одним глотком, как водку. Проходимки Керина доложил штурман. Бортинженер. Остаток топлива. Шесть с половиной тонн. Зайцев нахмурился. Много. Я думал, больше спалим. Ну извините. Пора, наверное, объявить, что сядем в Ленинграде, – сказал Иван. Ну да, п о м о р щ и л с у л е в Михайлович. Пассажиры люди все культурные, опознают Эрмитаж, с п е т р о п а в л о в к й и кто знает, на какие мысли их это наведет. Я ожидал от полета более богатых ощущений и был немного разочарован, что сразу после взлета перестаешь чувствовать скорость. Никакой романтики. Просто сидишь в кресле, слушаешь ровный гул двигателей и все. В автобусе и то интереснее. Он осмотрелся. Соседка старушка увлеченно читала новый мир, монашка тоже открыла какую-то маленькую к н и ж е ц у в потрепанном темном переплете, наверное молитвенник, а парнишка как приник к люминатору, так и сидел. Отскоки Ян поерзал в кресле, повертел в руках гигиенический пакет, прикидывая выдержит ли он, если кто-то в самом деле воспользуется им по назначению. Построил глазки Стюардеси, который ответил ему холодной и натянутой улыбкой. Ян расстроился. Он не имел в виду ничего такого, но привык, что девушки реагируют на его подкаты более радостно и живо. Если бы он заранее знал, что летать в самолете так неинтересно, то взял бы книгу или журнал. А сейчас сиди как дурак, р а з г о в а р и в а й со своей совестью. Впрочем, хорошее настроение вернулось к Яну довольно быстро. Все решено и решено правильно. И нечего тут после драки кулаками махать. Прикрыв глаза, Ян стал мысленно представлять себе предстоящую встречу с папиным товарищем, придумывать, что он скажет, как поздоровается, как будет отвечать на вопросы. Надо как следует подготовиться, чтобы не ударить в грязь лицом. Например, лучше неофициальный добрый вечер или напротив уставное здравия желаю товарищ генерал-майор. Но ведь дом-то Григорий Семенович ходит без погон? Ну, почти наверняка. Если вдруг его за эти дни повысили в звании, то Ян об этом не узнает, назовет великого полководца рангом ниже, и тогда все, никакой коньяк не поможет. Кстати, о коньяке, как говорилось в одном великом фильме, детям мороженое, бабе цветы. Не следует ли купить букет для генеральши? Ян нахмурился. Дело хорошее, но вдруг Григорий Семенович вдовец или в разводе, тогда получится неловко. Раз папа ничего по этому поводу не говорил, то не стоит проявлять инициативу, к о т о р а я как гласит армейская мудрость, бьет инициатор. а с т ю а р д е с с а снова прошлась по салону. Ян хотел попросить кофе, но постыдился своих барских замашек. В аэропорту попьет. Тут включилась радиосвязь, и командир сообщил, что в связи с неблагоприятными метеоусловиями в Москве самолет совершит вынужденную посадку в аэропорту Пулково. Вот тебе ина. От досады Ян чуть не выругался вслух. Это же надо! Вдруг какой-то дождик перечеркнет все жизненные планы. Он встал и подошел к Стюардессе. А посадка надолго? У меня в Москве очень важная встреча, на которую нельзя опаздывать. Она улыбнулась. Займите, пожалуйста, свое место. Сейчас я не могу дать вам достоверной информации. Хмурясь, Ян сел. В душе кипела злость. То ли на Аэрофлот с его дурацкими порядками. то ли на себя самого, то ли на папу, который не учел, что воздушное сообщение зависит от капризов погоды, то ли на эту самую погоду или даже на высшие силы, управляющие стихиями и решившие наслать шторм на столицу только ради того, чтобы лишить Яна Колдунова шанса на благополучную интересную жизнь. Да, да, он не приедет по независящим от него обстоятельствам, и папа сто раз извинится и объяснит своему товарищу, но это будет уже поздно. Генерал скажет, как султан из фильма про Алладина: залез он или не залез, нас это уже не интересует. Если ему больше нравится целый горшок, чем полцарства, пусть лазает по горшкам. Он нервничал еще больше от того, что не знал, как полагается действовать в таких случаях. Экипаж с пассажирами пережидает непогоду и летит дальше, или пассажиры ждут свободных мест на других рейсах? Или добираются до пункта назначения, как хотят. Только когда с т а р д е с а подошла к нему, я обнаружил, что комкает в руках свой пакет с такой силой, что превратил его во что-то невразумительное. Я думаю, мы задержимся часа на полтора, сказала девушка. Грозовой фронт быстро пройдет, и вы успеете на свою важную встречу. с т а р д е с а улыбалась и внешне вела себя совершенно спокойно. Но когда она склонилась к нему, Ян почувствовал в ней сильнейшее напряжение. Было у него такое качество, угадывать состояние людей. Наверное, у девушки какая-то беда, а ей приходится изображать перед пассажирами радость и спокойствие, держится из последних сил, а тут он со своими капризами. Он потопился, как провинившийся ребенок. Нет, как они с отцом могли забыть, что самолет не электричка? И выбрать столь ненадежный вид транспорта к самой важной встрече в его жизни? Вот уж правда лучшая враг хорошего. Поспал б он в поезде, а утром привел себя в порядок в вокзальном туалете или в баню бы сходил. Раньше времени захотел приобщиться к шикарной жизни, получай теперь. Но с другой стороны, не все потеряно. Час или два, как обещал с т ю а р д е с с а у него в запасе есть, а то и три, и даже четыре. В конце концов, главное. Доставить генералу коньяк и представиться, и чем короче будет его визит, тем лучше. Можно даже в квартиру не заходить. Он позвонит отцу из п о л к о в а тот предупредит, что гость задерживается по независящим от него причинам. Все еще срастется, а трудности и препятствия для военного человека дело привычное, и все равно обидно, а отвлечься нечем. Я н а г л я д е л с я Старушка увлеченно читала, то хмурясь, то улыбаясь, то поднимая брови, сочувствовала героям произведения, а монашка, убрав молитвенник, вдруг достала из сумки неожиданно яркое и пестрое вязание и принялась стремительно орудовать спицами. Парнишке рядом с ней, видимо, надоело с о з е р ц а т ь облака, потому что он ерзал на сидении, а когда встретился взглядом с Яном, показал ему язык. Колдунов в долгу не остался. Мальчик засмеялся громко и так хорошо, что кажется, все пассажиры переглянулись и улыбнулись друг другу. Снижайте с ь высота 500 курс 135. Прозвучало в наушниках. Ивану показалось, что связь необычайно чистая, а голос диспетчера нарочито будничный. Аэрофлот 393 высота 500 курс 135. Повторил Зайцев. 393 готовы зайти на посадку. Аэрофлот 393 ответ отрицательный. сказал Лев Михайлович. Остаток топлива две четыреста три девять три. Занимайте зону ожидания Ленинград три. Следуйте высота пятьсот метров. Продублировав у к а з а н и я диспетчера, Зайцев шумно вздохнул. Вот она моя лишняя тонна. Что, борт инженер? Сколько нам еще по коробочке гонять? Минимум четыре круга, командир. Что ж, будем культурно развиваться, фыркнул Зайцев. Любоваться видами северной столицы. Иван выглянул. Город лежал внизу, как на ладони строгий и просторный, в сетке прямых, будто по линейке проложенных улиц и проспектов. Серые гладнивы по б л е с к и в л а л н о на с о л н ц е сверкали купола соборов. Словом, дух захватывал от этой величественной красоты. С земли передали, что грунтовая полоса на ремонте. Придется садиться на бетон. И в свете новых обстоятельств дура это, конечно, у нас болтается не богу свечка, н и черту кочерга. Вздохнул Лев Михайлович. Павел Степанович, если у тебя никаких более важных дел нет, может попробуешь еще разок, хоть куда-то ее сдвинь с мертвой точки. Разрешите мне, вызвался Иван. Нет, Иван Николаевич, извини, если кто и может расклинить эту чертову ногу, то только наш бортинженер. А ты мне здесь нужен. с а л и л Степанович нырнул в люк. Если установит ногу на замок выпущенного положения, считай пронесло. Иван кивнул. В сущности, любая посадка самолета – это падение, только с очень малой высоты. Можно упасть на шасси и покатиться, или на брюхо и заскользить по полосе, а им предстоит падать на стальную конструкцию, которая при контакте с бетоном полосы поведет себя непредсказуемо. В идеале подломится. Но совершенно не исключено, что выйдет в салон самолета и устроит там мясорубку устроит, хотя думать об этом совершенно не хочется. Раздался звон металла о металл. Алексей Васильевич обратился зайцев к штурману. Я понимаю, что это в твои обязанности не входит, но не мог бы ты пройти в салон? Мы сейчас визуально летим, но Лев Михайлович начал Гранкин. На второй круг заходим, так что дорогу уже знаем. Прошу тебя, пожалуйста, помоги Наташе. Если не дай бог начнется паника, она одна не сумеет утихомирить народ. Хорошо, л е в Михайлович? Гранкин вышел, а Зайцев, не оборачиваясь, крикнул: "Ну что там, Степаныч? Поддается?" Бортинженер в ы с у н у л с я из люка. Ответ отрицательный. Говоря по-русски, Харитон Ульяна Иванкратки. й Поднажмешь еще? Павел Степанович молча нырнул обратно и раздался стук металла о металл вперемежку с необходимыми в таких ситуациях словами. Иван Николаевич, когда начнем заходить на глиссаду, ты тоже отправишься в салон на подмогу ребятам. Я очень боюсь паники. Пассажиры начнут метаться по салону, нарушат центровку или просто покалечатся. Сам понимаешь, допустить этого нельзя. Иван усмехнулся. Он понял, дело не в панике. Просто Зайцев думает посадить самолет на основные стойки шасси. Маневр чуть более безопасный для пассажиров, зато почти стопроцентно смертельный для пилотов. При посадке самолет приземляется сначала на основные ноги, и Зайцев, со своим колоссальным опытом, сумеет чуть-чуть продлить время до того, как нос ударится о полосу и убьет его, тем самым слегка погасив скорость, а дальше останется положиться на судьбу. Развалится самолет на куски или просто закрутится? Никакой паники Лев Михайлович не боится. Под ее предлогом он просто хочет удалить экипаж из кабины и спасти им жизнь. Что ж, можно сделать вид, будто не понял его планов и отправляться на борьбу с воображаемой паникой. Интересно только, какой предлог зайцев придумает для своего бортинженера? Хотите на основные ноги посадить? спросил Иван понизив голос. Лев Михайлович усмехнулся, догадался все-таки не Бином Ньютона. Что думаешь? Я в н ы х преимуществ нет, но Иван замялся, не зная, как п о д е л и к а т ь не сказать человеку, что он этого маневра не переживет. Но, но, просто на брюхо я сажал бы без вопросов, но у н а с т о стойко торчит, и с размаху плюхнуться на нее вообще-то так себе идея. В любом случае я свое рабочее место не покину. Зайцев улыбнулся. Не дури, в а н я ты молодой, вся жизнь впереди. Это не важно. п р е к р а т и пожалуйста. Папа пожил, стихи на музыку положил. Все нормально. Бессмысленные жертвы никому не нужны. Как и лишний вес в кабине, между прочим. Иван покачал головой. Ответ отрицательный. Ты что, негодяй? Думаешь, я не сумею посадить самолет? Никак нет, Лев Михайлович, просто подстрахую. Зайцев фыркнул. От чего ты меня страховать собрался, чтобы я в а д случайно не попал? Так точно. Иван крепче взялся за штурвал. Из люка по-прежнему слышались удары и брань Павла Степановича. Судя по всему, дела у него шли не очень хорошо. Механизм распора отказывался повиноваться. Страха не было, только досада от того, что придется умереть. из-за какой-то ничтожной заевшей железки, подумалось, что Зайцев, наверное, страшно хочет покурить, но не считает возможным в таких сложных условиях передать управление второму пилоту хотя бы на 10 минут. Что ж, на его месте Иван поступил бы также. Завершалась первая коробочка. Лев Михайлович потребовал показания топливомеров. Заглянув на столборт инженер. а Иван обнаружил, что в баках остается та самая командирская тонна и еще 600 килограммов. Слишком много для безопасной посадки. Значит, придется заходить на второй круг, а судя по темпу расхода топлива, и на третий. Иван радовался отсрочке, но в то же время и хотел, чтобы все уже случилось. Высота 500, курс 74. Продублировал з а й ц е в команду диспетчера и улыбнулся. Ничего, Ваня. Пройдем ниже нижнего и сядем нижне-нежного. Так точно, Лев Михайлович. Слушай, вдруг засмеялся командир. А я как раз на днях читал внуку Денискины рассказы. Там парень у г н а л мопед и не знал, как остановиться, нарезал круги по двору, а ребята ему кричали: "Езди, пока бензин не кончится". Мы сейчас в точно такой же ситуации. Да уж. Ты подумай, сплошные знаки судьбы. Рассказик этот потом вы про лишнюю тонну вдруг спросили. В книге, кстати, все благополучно кончилось. Иван кивнул, пытаясь вспомнить, читал ли он когда-нибудь вслух своему сыну, когда он воссоединился с семьей, Стасик уже во всю читал самостоятельно, а до этого нет, кажется, нет. А теперь уже и не придется. с т ю а р д е с с а объявила, что нужно пристегнуть ремни. Привести спинки кресел в вертикальное положение, убрать столик и убедиться, что ручная кладь находится под спинкой впереди стоящего кресла. Когда она подошла к ним проверить, все ли требования выполнены, Ян почувствовал, что девушка держится из последних сил. Наверное, у нее случилось что-то по-настоящему плохое. Он хотел помочь, но не знал как. Стюардесса попросила у старушки убрать журнал, а монашку заставила сложить вязание в сумку. Вслед за ней шел высокий молодой летчик. Он проверял багажные полки. Набравшись храбрости, Ян спросил, есть ли у него шанс сегодня попасть в Москву до девяти вечера. Все будет зависеть от погодных условий, отчеканил летчик. Ян вздохнул. Надежда на блестящее будущее снова потускнела. Монашка вдруг приказала своему соседу поменяться с ней местами. Ты на взлете в окошко посмотрел, а на посадке я посмотрю. Мне кажется, это справедливо, сказала она мягко. Ян вознегодовал, с трудом представляя себе меру отчаяния затопившего сейчас душу ребенка. Не дать парню посмотреть посадку – это же иезуитство настоящее. Торквимада бы тобой гордился, прошепел он себе под нос. Мальчик определенно пришел в ярость, но пересел. даже позволил монашке проверить его ремень безопасности и затянуть потуже. Поймав его сердитый взгляд, Ян сочувственно покачал головой. Мол, да, дружище, согласен. Наглость несусветная, но что поделать? Мы мужчины должны уступать. В и люминаторе светило такое ясное и спокойное солнце, что не верилось, что где-то сейчас идет гроза. Наверное, единственная туча в Северном полушарии специально против ветра полетела в Шереметьево. Чтобы Ян не попал к генералу. Что поделаешь, такая судьба у него строптивая, вечно ставит какие-нибудь препятствия. Правда, до сих пор Ян их преодолевал, так что справиться и сейчас. Впадать в отчаяние раньше времени точно не стоит. Он прикрыл глаза и вдруг понял, что обстановка изменилась. Как-то иначе загудели двигатели, а разговоры в салоне стихли, и повисла та самая тишина, которую можно резать ножом. Ян поморщился, убеждая себя, что ему показалось, просто он слишком волнуется насчет встречи с Григорием Семеновичем, вот и мерещится всякая чушь. Он осмотрелся. Старушка, поймав его взгляд, любезно улыбнулась. Все в порядке, и нечего поддаваться эмоциям. За годы учебы в академии Ян понял, что обладает одним важным для врача качеством: он умеет чувствовать людей. Это было не самоуверенное, я тебя насквозь вижу. Нет, просто он улавливал, что человек переживает, хорошо ему или не очень, доверяет он тебе или боится. Ян не был настолько с а м о у д е я е н чтобы слепо доверять своей интуиции, но вообще она редко подводила. И еще одно качество у него было чутье на смерть. Он соображал, что больной нуждается в немедленной помощи часто до того, как это становилось очевидно. Когда же при клиническом разборе его спрашивали, как он понял, что у пациента началось кровотечение из язвы желудка еще до первой рвоты кофейной г у щ е й Ян только руками разводил. Он действительно не знал, какой именно симптом привлек его внимание, просто будто кто-то о т в е с и л ему пинка, когда он проходил мимо койки этого больного. Сейчас это чутье противно шевельнулось, но Ян решил, что в небе оно работает неправильно. Внезапно самолет тряхнуло, как на ухабе, и Яна вдруг понял, почему монашка поменялась местами с ребенком. Не хотела она смотреть в окно. Просто во время аварийной посадки у тех, кто сидит в проходе, больше шансов выбраться из самолета живыми. Давайте поменяемся, предложил он своей соседке. Она отрицательно покачала головой. Нет, спасибо. На всякий старушка улыбнулась и приложила палец к губам. Какой город все-таки глядел бы не нагляделся, протянул зайцев. Иван кивнул и посмотрел вниз. С такой малой высоты он только людей не различал, а автобусы и машины было видно отлично. Вот полетела зеленая стрела электрички, а вот не спеша огибает город длинная гусеница т в а р н и к а Стоящие поодаль трубы ТЭЦ выпускают дым густой и курчавый, как овечья шерсть. И он плывет вверх спокойно и величаво, без в е т р и я ясный день, который в северной столице выпадает раз-два за год. Солнце, бьющее в глаза здесь на земле, ласково заглядывает в окна, зовет на улицу. Кипит жизнь и радость, а он через полчаса перестанет быть частью этой радости. Как произойдет этот переход от жизни к смерти? Успеет ли он что-то почувствовать? Как будет, так и будет, оборвал он себя. Вдруг самолет качнуло, и загорелась лампочка отказа левого двигателя. с т е п а н ы ч вылезай, крикнул Зайцев, но бортинженер уже и без команды спешил к своему рабочему месту. Аэрофлот 393, отказ левого двигателя, прошу заход по прямой, сказал Зайцев в микрофон. 393, заход по прямой разрешаю. Ну, ребята. Закусив губу, Лев Михайлович повернул штурвал влево. Бортинженер пытался завести двигатель, тот вышел на режим, но тут же заглох и больше уже не реагировал. Ничего, ничего. На одном посадим. Только Лев Михайлович успел это сказать, как самолет снова качнуло и тишина ударила по ушам. Отказал второй двигатель. Вот и все, понял Иван. Ну что, на речку? сказал зайцев буднично на речку промелькнуло воспоминание обрывистый берег с нависающими корнями узловатой березы узкая полоска песка камыши у берега и длинные дощатые мостки теплые от солнца по которым так здорово было разбежаться и нырнуть рыбкой или солдатиком стараясь войти в воду как можно тише без брызг родители Лиза в сарафанчике Может быть, эта секунда и станет его р а е м растянувшись в вечности. Иван тряхнул головой. Для них все кончено, но расслабляться рано. Надо утопить самолет в н е в е чтобы избежать гибели жителей города. Ваня, ты же приводнялся? Вдруг спросил Зайцев. Так точно. Бери управление, сажай. Главное не суетись. Сейчас все время твое. Принял. о п о в е с т и т е кабинный экипаж. Иван убрал закрылки и чуть потянул ш т у р в а л на себя. Время распухло, растянулось, как будто из него надули воздушный шарик. Казалось, час прошел, прежде чем они стукнулись о поверхность реки, и стекла кабины с шумом захлестнула водой. Он едва успел подумать, что ошибся по т а н г а ж у и сейчас они уйдут на дно, как вода схлынула, и он увидел перед собой каменную опору. Она стремительно увеличивалась и несла с ь и в а н у прямо в лицо, так что как под микроскопом был виден каждый камень в ы с о к о й гранитной б а ш н и и переплетение чугунной арки. Мост, сука, сука мост, подтвердил Лев Михайлович. Эх, тормоза бы! Сгруппируемся, мужики. Иван положил руки на приборную панель и пригнул голову, понимая, что это не спасет, когда они со всей дури вмажутся в каменную опору. Зато, если г р а н к и н в салоне не растеряется и нормально организует эвакуацию, то пассажиры останутся живы. Самолет падал. В иллюминаторе по-прежнему было безмятежное синее небо, но Ян чувствовал, как они быстро неслись к земле. Он сжался, ожидая удара, после которого мир исчезнет. Тьма и чернота, а из того, что он себе сегодня навоображал, ничего не сбудется. Он не поселится в доме Серкери и не станет профессором, и никогда не наденет н а к р а х м а л ь н н ы й двубортный халат. Через несколько минут судебные медики будут искать его тело среди обломков, а он ничем не сможет им помочь. Вчера они с отцом ходили в парикмахерскую к его любимому мастеру Мартин Иванович побрил его опасной бритвой, от чего щеки сделались гладкими, как у ребенка, а потом постриг тщательно волосок к волоску. И они вместе с папой долго восхищались, какой Ян красавец. А с идеальной стрижкой Мартина Ивановича вообще глаз от него не оторвать. И как жаль, что он уедет из Сталина в Ленинград, где таких мастеров нет, и там быстро обрастет. Теперь похоже, не обрастет, подумал Ян с какой-то непонятной веселостью. Встретивший взглядом с парнишкой, он увидел, что зрачки того расползаются, как чернильные пятна. И нашел в себе силы улыбнуться и подмигнуть. Мол, ничего страшного, так и надо. Мальчик попытался улыбнуться в ответ, но вышло не очень. Монашка взяла парнишку за руку, а Ян вдруг почувствовал на своей руке прикосновение сухой старческой ладони. с т ю а р д е с с а п р и к а з а л а сгруппироваться, и Ян послушно о т к н у л с я лицом, скрещенные руки, понимая, что это простая формальность. Не волнуйся, сказала старушка. А как? Вашу внучку зовут, спросил Ян. Олечка. Дай бог ей. Он замялся, не зная, что еще полагается сказать в таких случаях, и можно ли помолиться, чтобы м а м а с п а п о й пережили его смерть. И вообще все было хорошо у тех, кто остается. Раздался сильный удар. Ян зажмурился, вонзил ногти в ладони, готовясь к боли, но прошла секунда, потом вторая. А потом стало ясно, что он жив.